Глава десятая. Саид и Надя. «Я говорила тебе, он не просто так появился. Он вернулся, чтобы отомстить тебе за своего отца и не отступится, пока не отомстит». Саид запрокидывает голову, вздыхает. «Надь, чтобы мне отомстить, ему нужно очень постараться». «Так он и старается». «Надь, успокойся. Я во всем разберусь сам, ладно? Не вздумай в это лезть. Занимайся детьми». Его тон хрен поспоришь, но меня бросает в дрожь от одной мысли, что Джамал может нам навредить. Он не зря остался в клане после убийства его отца. Он будет мстить. И недооценивать такого противника просто глупо. Пообещай, что будешь осторожен. Обещаю. Притягивает меня к себе. Целует в висок. Я закрываю глаза, вдыхая его запах. Я боюсь за тебя. Зря. Не зря. Не говори так. Нать. Саид отстраняется, берет моё лицо в свои ладони. «Всё будет хорошо. Ты мне веришь?» «Хочу верить. Вздыхаю. Просто я стала такой трусихой». «Ты раньше ею была», — усмехается муж и тут же получает тычок в живот. «Осторожнее, женщина. Я молодой отец, меня нельзя калечить». «Ты молодой дурак». Толкаю его безлобно, а Хаджиев ловит меня, обнимается спины и поглаживает живот. «Скажешь мне, кто там проживает?» «Нет». «Жестокая. Но я уверен, это сын». «Мечтать не вредно?» «Смеюсь. Я-то знаю, что там девочка, еще одна маленькая принцесса». «Ладно, пошли обедать. Мама там что-то готовит, мне еще с отцом нужно поговорить». «Мы находимся в доме его родителей, и даже здесь я не могу расслабиться. То и дело дрожат руки и меня бросает в жер. Жаловаться на свое состояние Саиду себе дороже. Он тут же начнет вызывать консилиумы врачей, а мне этого не хотелось бы. Пошли. Пока я помогаю свекрови накрыть на стол, мужчины выпивают о чем-то еле слышно переговариваются. Ожидаются еще гости, марат со своей женой снежанной. Они приезжают чуть позже, и мы со свекровью выходим их встречать. Как дела? Этот вопрос Марат задает мне, бросает взгляд на живот. Вы еще одного ждете? Да ждем. А у вас как? Снежана смеется, розовеет, когда Марат целует ее в щеку и снимает с нее пальто. А мы сегодня отдыхаем. Дети с ней остались. Проходите за стол. Приглашает всех свекровь, и мы устраиваемся за большим столом. Да, кое-кого здесь и правда не хватает. Хмурится Хаджиев старший. Ты не ошамили случайно? подстёгивает Саид. И о нем тоже. Да и Валид совсем забыл дорогу домой. Разбрелись все по своим закоулкам. Могли бы хоть раз собраться все вместе, позабыв свои детские обиды. «Да как-то не просто забыть, когда твою жену едом накачивают. Это я про да, если что». Режет правду матку мой муж, и отец награждает его неодобрительным взглядом. «А что? Я что-то не так сказал?» «На самом деле, я пригласил Шамиля». Говорит вдруг Марат, и за столом повисает пауза. Ну и нахрена? Саид. «Саид!» старший опускает руку на стол и все замолкают. Он тоже имеет право здесь находиться. Прошлое забыли. Пусть Шамиль сам решает: Придет значит, придет. А нет, так нет. Он, кстати, тоже отцом стал. Я бы хотел увидеть своего внука. Надо же. А я думал, ему запрещено размножиться не удержался от шпильки Саид. «Тем не менее, Шамиль придет, заключил Марат, наградив Саида красноречивым взглядом. «Успокойся, пожалуйста», — шепнула я Саиду, толкнув его ногой под столом. «Не забывай, что он меня спас». «Да уж это я не забуду никогда», — продолжает сцеживать яд Саид. В это время раздается звонок, охранники открывают входную дверь. «А вот и наш младшенький», — зубаскалит Саид. Свекровь убегает встречать гостей, и уже через минуту в столовой появляется Шамиль со своей семьей. Мне и правда интересно понаблюдать за ним с точки зрения психологии. Как ему удалось заиметь семью, да еще и дочку короля крупного авторитета. В голове не укладывается. Гости расседаются, а Саид-старший берет на руки сына грешника. Тот улыбается, тянет к нему свои ручки. Малыш действительно чудо. Мы немного опоздали, извините нас, просто не были готовы, извиняется Валерия. Она красавица. Даже странно, как Шамиль смог заполучить ее. Я его недооценила. Я рад тебя видеть, протягивает руку Марат. Шамиль ее пожимает и нагло разваливается на стуле в своем стиле.